Преданность учителю. 1 октября 35 -го. Радостно было получить чудесную весточку вашего сердца с выраженной в ней преданностью великому учителю. Истинная преданность есть качество, принадлежащее лишь царям духа. Также несомненно, что наличность этого редчайшего качества принесена вами из прошлого, и где же как не на Востоке и, может быть, В благословенной Индии нужно искать зарождение этого величайшего из всех качеств. Все духовные достижения, духовное воспитание, утонченнейшая этика Индии зиждутся на этом основном качестве. Вся литература Индии проникнута духом героизма и преданности нигде так не понимаются и не чтутся сокровенно узы между гуру и учеником, как именно в Индии. Даже при временном падении страны почитание это сохранилось в самом сердце народа и дает нестираемый налет врожденной культуры духа. Так благо вам! Если сердце ваше трепещет этим великим и сладостным чувством, истинно огни признательности и преданности поднимаются выше многих других приношений. Закончу словами учения. Пловцы, если вы сделаете все вам возможное, куда может занести вас самая губительная волна? Она может лишь вознести вас. Так и пройдем под великим щитом иерархии света.